Иными словами, перед нами попытка механического противопоставления двух крайностей путем пословицы, причем крайности понимаются чисто по-русски, диаметрально противоположными, либо белое, либо черное, либо с начинкой, либо без. Таким образом, смысл того, что хочет сказать Большов, для него предельно ясен. Мы не немцы, мы не безмозглые дураки, мы, как и наши пироги, с начинкой, с мозгами, разбираемся в делах. Другая пословица о пирогах еще более преобразована в устах Фоминишны, но она легче реконструируется, поскольку пословица, лежащая в ее основе, сохранилась до нашего времени, а не вяется лишь как в случае с Большовым обрубком мысли, послужившей для его умозаключений. Фоминишна, будучи противницей брака купеческой дочери с дворянами, с благородными, выдвигает чисто кулинарные аргументы против такого брака. Они, кажутся зрителю, особенно современному, смехотворными, но на самом деле они серьезны. Фоминишна говорит, что замужество с благородным будет неудачным, так как благородные пирогов по праздникам не пекут. Праздником же в России всегда считалось воскресенье, помимо особых, так называемых престольных праздников. И поскольку Фоминишна не говорит «престольные праздники», а просто употребляет выражение «по праздникам», то это означает «по воскресеньям», а, следовательно, четыре дня в месяц и пятьдесят два дня в году, не считая престольных праздников, которых также наберется еще два десятка дней за год, или в общей сложности два-два с половиной месяца будут пустыми. Иными словами, Фоминишна хочет подчеркнуть своим пироговым аргументом, что весьма существенная часть времени в благородном замужестве будет проходить для купеческой дочери не так, как она привыкла, как она воспитана и как ей лучше. Последнее кажется непонятным, недосказанным, но здесь-то как раз и время вспомнить, почему Фоминишна, человек старых взглядов, старого патриархального воспитания, так твердо настаивает на связи между печеньем пирогов и удобным для женщины пребыванием в замужестве. Дело в том, что она основывается на русской пословице, весьма древней, новгородского происхождения и занесенной в Москву в конце XV века, когда в Замоскворечье были переселены на болото многие новгородские выходцы. Пословица эта звучит так «суббота без бани, мужик без бабы и воскресенье без пирогов ничего не стоит». Логический вывод, который делает Фоминишна, верящая в высказанный в пословице постулат, состоит в том что если уж благородный как мужчина нарушает одно из правил этой тесно связанной триады то есть отказывается от пирогов воскресенья он также легко может отказаться и от другой части этой триады от обязательной связи мужика и бабы столь же священной и нерассторороимой как пироги в воскресенье и баня в субботу так что фоминнина не только по своему права но и глубоко уверена в своей правоте что и придает ей особую силу в споре. Как видим, в кулинарных пословицах и поговорках Островский концентрирует особый смысл своих комедий и драм, подобно тому, как он это делает и в их названиях. Некоторые кулинарные пословицы у Островского в сборниках пословиц, не встречающиеся, носят четкий законченный характер и по смыслу глубоко символичны. Так, в Горячем сердце купец говорит своему приказчику: что тот всю жизнь крупинками питается. Никогда ему целого куска не видать, то есть дается типично русское, образное и контрастное противопоставление крупинки целому куску, как диаметральных противоположностей, диаметральных жизненных позиций. Интересный требует комментария и другая кулинарная поговорка в том же горячем сердце. «Пшеничного много ел, душа коротка». Ею характеризуется человек мягкотелый, несмелый, робкий. Для современного зрителя и читателя причина связи пшеничной еды, скажем, белого хлеба, блинов, ватрушек, лапши и тому подобного, с несмелостью, робостью, как свойствами характера, непонятно. Однако еще сто лет тому назад она была более чем очевидной. Вплоть до 80-х, 90-х годов XIX -го века пшеничные хлебенные изделия были сравнительно редки на русском народном столе, кроме господского, поскольку основным хлебом России и основными злаками русского народа были рожь, ржаной черный хлеб и гречиха, гречневая мука, крупа, гречневая каша, также считавшаяся черной. Пшеничное зерно, пшеничная мука и пшеничные хлебенные изделия были присущи главным образом Петербургу и его ближайшему району, куда пшеничная мука привозилась и и где печеньем из нее различных хлебов занимались исключительно немецкие бушники, немцы, французы, шведы, финны, эстонцы. С XVIII века монополизировавшие это ремесло в столице. Другим районом распространение пшеничных изделий пшеничного зерна были Юг, Малороссия, начиная от линии Сумы-Белгород и, и Нижнее Поволжье, от Саратова к востоку и к югу. В центральные великорусские районы, особенно в русскую деревню, пшеничное зерно практически до начала XX века не поступало. Вот почему пшеничного много ел, означало прежде всего не русский, а из немцев, чухон или малоросов, а, следовательно, более изнеженный, более хлипкий, не на черном хлебе возросший. Вспомните Крыловского по чипу. Принцессу, выросшую матушке на ватрушках, Наконец, нельзя не упомянуть и совершенно новую поговорку, введенную либо персонажами пьес Островского, либо возникшую одновременно с ними. Так, герои пьесы «Красавец-мужчина» употребляют в конце 70-х годов выражение «московская привычка». Например, «У меня московская привычка». После революции 1917 года это выражение бытовало лишь до середины 20-х годов, и с исчезновением НЭПа и НЭПманов, исчезло вовсе из современного русского языка. Оно означает «напиться чайку», и его полный текст звучит так «У меня московская привычка чайку напиться». Точно так же в кулинарном плане разъясняет нам Островский, что означает конкретно ходящее русское выражение, возникшее после войны 1812 года, смесь французского с нижегородским. Это значит, пить шампанское пополам с квасом. К пословично-поговорочному кулинарному антуражу примыкают и кулинарные присказки, широко бытовавшие не только в купеческой среде, но и в мещанской, мелкочиновничьей и крестьянской, словом, бывшие общенародными. Они употреблялись при приходе и при уходе гостей. Островский вводит в свои пьесы оба вида этих народных выражений. В пьесе «Не было», ни гроша, да вдруг алтын, употребляется приветствие типа «приятного аппетита», которое по-русски во второй половине XIX века звучало так «чай да сахар» всей компании, а в пьесе «Блаш» в качестве послеобеденной благодарности гости говорят «спасибо за щи, за кашу, за ласку вашу». Нельзя не упомянуть и одного весьма удачного случая применения драматургам литературной тавтологии с кулинарным содержанием, Так в «Беспреданнице», пьесе, где присутствуют уничижительно-комические персонажи и моменты, Паратов бросает такую фразу «Это какое-то кондитерское пирожное выходит». Это усиленно гротескная тавтология, редкое явление в нашей классической литературе, и Островский, осуществляя ее в области кулинарного антуража, доказывает тем самым, что превосходно владеет этим приемом. Для сравнения – Напомним два других примера классической литературной тавтологии. Пушкинские «Мертвые трупы» и Зощенковский «Собачий укус небольшой сучки». Как видим, кондитерское пирожное не только не менее удачно, но и, пожалуй, более органично, цельно. Как уже упоминалось выше, Островский дает в своих пьесах чрезвычайно разнообразный ассортимент кушаней, готовых горячих блюд, сладостей, видов десерта – безалкогольных и особенно алкогольных напитков, в большинстве случаев стараясь не повторяться. Однако при всем этом разнообразии драматург уделяет пристальное внимание в основном двум видам русских национальных напитков – чаю и водке, и не только уделяет внимание, то есть постоянно упоминает их во всех своих пьесах, но и буквально разрабатывает всю гамму их применения – от сервировки, подачи, до учета качества, а также количества выпитого и характерных особенностей питья отдельными людьми. Вот почему интересно свести воедино те характерные черты, которые драматург, как великий знаток обоих этих напитков, рассыпает по всем своим произведениям. Начнем с чая, который в значительной степени, благодаря драматургии Островского, стал считаться в русском народе с последней трети XIX века купеческим, несмотря на то, что в действительности исторически он был с середины XVII и до середины XIX века, то есть в течение двухсот лет, преимущественно, а иногда и исключительно дворянским. Но дворянская литература, как ни старалась отразить этот исторический факт, не преуспела в этом отношении, в то время как Островский систематическим упоминанием чая в течение 35 лет своих почти полусотни пьесах Добился внедрения в русское народное сознание того, что чай признан специфическим купеческим напитком, хотя в действительности он специфичен в этом качестве лишь для замоскворецкого да нижегородского купечества, а не повсеместно общероссийского. Такова, следовательно, сила художественного убеждения драматурга, или, вернее сказать, таково чрезвычайно характерное для русского народа Конформистское отношение, ко всякого рода явлениям нежелание разбираться в нюансах и деталях, а судить вообще, потому как ему подают как основное, главное, преимущественное. Примечательно, что у Островского есть и дворянские пьесы, и есть в них, да не только в них, чаепитие по-дворянски. Таковы лес, вулки и овцы, светит да не греет, дикарка. Там, между прочим, сохраняется Тургеневский чайный антураж. Стол, покрытый белоснежной скатертью, чайный прибор, фарфоровая чайная посуда, да и сам чай пьют по-барски, по-дворянски. Во-первых, с утра, во время завтрака, за завтраком. Во-вторых, со сливками, как пивали его в пьесах Лермонтова и Тургенева, то есть в английском стиле, в таком, в каком вошло чаепитие в Россию после 1815 года. особенно в аристократических семьях, подражать которым вскоре начало все сколь-нибудь состоятельное дворянство. Но не эти чайные черты, а новые, купеческие, чай на столе, покрытом цветной салфеткой, чай с баранками, калачами, с сахаром в прикуску, да на блюдечках, в формах непринятых, немыслимых по своей вульгарности для дворянства, да еще чай с добренной модерцей, что также шло вразрез со строгими английскими традициями истинного чаепития. Вот именно в этом облике, столь свойственном народным представлением о чайном удовольствии, и закреплялось сознание многих поколений зрителей, в сознании, можно сказать, масс русского народа, купеческой чаепитие драматургии Островского. Однако это была своего рода аберрация представлений. Анализируя непредвзято пьесы Островского одну за другой», в их совокупности и не как зритель а как читатель имеющий перед собой неподвижный текст приходишь к выводу что крайне неверно полагать что островский сводил все освещение чайного антуража к тому чтобы представить чаепитие как некое специфическое купеческое занятие или черту во первых как мы уже упомянули у драматурга показано неплохое чистоворянское чаепитие но даже если исключить этот момент то все остальное, что сообщает нам Островский о значении чаепития в купеческой среде, о чайных обычах замоскворечья, вовсе не направлено на то, чтобы представить этот вид русского застолья как некую чисто купеческую забаву или стиль купеческого досуга. Такое представление сложилось у многих позднее, в начале 20 века, да и то не столько на основе литературы того времени, хотя она постаралась над односторонней подачей этого вопроса, сколько на основе деятельности художников, и особенно Кустодиева с его знаменитой купчихой, получившей широкую известность. Островский же освещает все, что связано с чаем, чайпитием, с разговорами о пользе или вреде чая, с противопоставлением чая водки в строгом соответствии с тем, как ставились все эти проблемы в русском обществе периода сороковых х х годов, и именно поэтому пьесы Островского – сохраняют ныне для нас не только свой художественный, но и историко-бытовой интерес. Дело в том, что, начиная с сороковых годов XIX -го века, резко расширился ввоз в Россию китайского чая, что было связано с целым рядом обстоятельств, в том числе и политических. Испытывая давление европейских колониальных держав, Англии и Франции, и запретив вывоз чая в Великобританию, китайское императорское правительство – ища поддержки у России, открыла впервые в истории Китая свою границу с Россией для беспрепятственного вывоза чая из Поднебесной империи. Был разрешен вывоз даже желтого, мандаринского чая, ранее запрещенный под страхом смертной казни. Россия оказалась в 50-60-х годах в наилучшем положении из всех стран мира в деле снабжения китайским чаем, причем самыми разнообразными его сортами. от дешевых до сверхдорогих, что позволило приобщиться к чаю самым широким слоям населения. Цены на чай в России из-за сухопутной доставки также были самыми низкими в мире. Все это имело последствия и, прежде всего, расширение чайной торговли в стране, обогащение купцов в чай торговцев, создание двух крупнейших мировых центров по торговле чаем в России – Ирбитской ярмарки – для торговли чаем со Средней Азией, Персией, Ближним Востоком и Макарьевской ярмарки, для торговли чаем с Европой. Укрепление русского купечества, продвижение чая, как реэкспортной статьи товаров из России в Западную Европу, подрыв торговли кофе в западных губерниях России, Прибалтике, Западной Украине, Польше, где ранее господствовал австрийский и немецкий торговый капитал, вызвали конкурентную борьбу западных купцов против русских. В этой борьбе сильным средством подрыва русской чайной торговли стало распространение слухов о вреде чая, что в такой стране, как Россия, где население было неграмотно, доверчиво и совершенно не разбиралось в сути происходящих процессов в обществе, но зато была крайне падка ко всякой нелепице и слухам, давала превосходный эффект. Билетристика XIX века, неоднократно отражало то, как чайный вопрос дебатировался в разных слоях русского общества, но никогда не объясняло сути этих явлений, а лишь фиксировало разные позиции, занимаемые той или иной стороной в пользу или против чая. Наиболее определенно опровергал глупости лишь Салтыков-Щедрин. В его губернских очерках приводится следующий диалог Хребчугина с Архипом. Чай — пустой напиток. А не дай его нам, китайцы. Так суматоха порядочная может из этого выйти. А правда ли, что в книжках пишут, будто чай — зелье змеиным жиром краплёное? Пустяки — это всё по неразумению. Рассудит и сам. Змея — гадина ядовита Так может ли быть, чтоб мы о сию пуру живы остались, жир ее, каждый день пимши?» У «Нет чёткой, определённой авторской позиции защиты чая, но его положительное отношение к чаю, тем не менее, несомненно». Однако он тоньше аргументирует своё позитивное отношение. Так, во-первых, он выдвигает неубедительные аргументы противников чая, которые не имеют заведомо никакого отношения к вопросу о вреде или пользе чая. В пьесе «Не сошлись характерами» противник чая заявляет, что чай грешно пить, потому как из некрещенной земли идет. Но этот аргумент отводится весьма легко. Мало ли, что из таких земель везут и изюмы, и фрукты, и сладости, а ведь едят же их и грега в том нет. Более того, все эти съедобные продукты постные, однако главный аргумент автора в защиту чая формируется им иным, косвенным образом. Как правило, у островского рьянами противниками чая выступают самые отрицательные, самые неприятные и нечистоплотные в моральном отношении персонажи или же в вопивухи, Аркашка Счастливцев в лесе, Аполлон Мурзовецкий в «Волках и овцах», Максим Беневолинский в «Бедной невесте» и тому подобное. В результате получается, что чай не любят одни подлецы да заедлые пьяницы. Анна Петровна, чайку, Максим Дрофеевич, не угодно ли? Беневолинский. Нет, спокорно благодарю. Я до него совсем не охотник. Добротворский. Что, не за чай? Не такие мы гости, чтобы чай пить. А вы велись закусочку подать, так мы с максимом Дорофеевичем по рюмочке бы выпили. Анна Петровна. Сейчас, батюшка, сейчас. Беневолинский. Это ты недурно выдумал, Платон Маркоч. Я обыкновенно в это время водку пью, такую уж привычку сделал. Добротворский, Хе -хе -хе. а то что за чай? Что, мы дети, что ли, маленькие? После этих образно сформированных аргументов противников чая, разумеется, по-иному воспринимается и полупрезрительное замечание счастливцева насчет того, что мол, чай — это купеческое занятие, недостойное якобы людей образованных, и уж совсем не в пользу противников чая, говорит краткая, но ставшая знаменитая реплика Мурзовецкого. Чаю? Ни за какие пряники. С другой стороны, Островский методически показывает, что чай в купечестве пользуется почетом либо у патриархальных женщин, либо у людей добрых, тихих, робких, скромных, порядочных или, по крайней мере, решительных, более положительных по сравнению с другими персонажами той же пьесы. Не случайно поэтому Островский порой завершает действие или картину в своих пьесах. Как неким подобным кличем, такими, например, репликами. Антрыгина. Маша, давай самовар. Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Медынов. Пойду в огород к Федосии Ивановне чай пить. старое по-новому. В то же время, для остальных категорий людей, неявно плохих и неявно хороших, чаепитие в трактовке драматурга служит лишь маскировкой, прикрытием их пристрастия к венцу, модерке, рому, которые употребляются с чаем или даже под видом чая. Так в «Беспреданнице» купцы пьют с утра шампанское в трактире в чайниках и расплачиваются «за чай», в кавычках, соблюдая таким образом приличие в глазах других посетителей. В большинстве пьес у Островского чай заваривают на глазах у зрителей и распивают прямо на сцене в течение всего действия, так это происходит воспитанницы, не сошлись характерами, светит да не греет, богатых невестах. В тех же случаях, когда пьеса или ее отдельный акт не начинается с чаепития, а необходимость в нем возникает по ходу действия, обычно вслед за появлением свати, кумы, купца, купчихи или иного гостя, немедленно следует приказание ключнице, служанке, тете или дочери самоварчик согреть и готовый самовар, и чайный прибор вносятся на сцену. В связи с этим Островский подробно разрабатывает, с одной стороны, чайный интерьер и весь арсенал, всю бутафорию чайных принадлежностей, чайного приклада и чайного прибора, которые у него даны поистине с этнографической доскональностью, а с другой, что еще более важно с чистой литературной точки зрения, дает весь набор лексики русского чайного языка, соперничая в тонкости его подбора с Далем. так в качестве интерьера в котором возможно чаепитие, у островского фигурирует наряду со столовой светелкой гостиной террасой беседкой также двор перед домом палисад или место под деревом куда выносят стол чтобы пить чай на свежем воздухе но одновременно с этим у него фигурирует и специальная чайная комната как совершена особое помещение где надлежит пить чай Это, несомненно, гораздо богаче и разнообразнее, чем гостиная или комната, из которой двери ведут на террасу, как традиционное место чаепития в дворянской драматургии. В соответствии с этим и вырастает разнообразие предметов, входящих в чайный приклад и чайный прибор, что, разумеется, не должно проходить мимо внимания художников и режиссеров пьес Островского. Если обобщать всё, что можно собрать по этому вопросу в разных пьесах, то в чайный приклад входят самовар, самоварная труба, уголь для самовара, поднос для самовара, подставка, кипяток, вода, два чайника, пара чая, сухой чай, рафинад, голова сахара, скатерть, салфетки. В чайный прибор входят самовар вскипевший, с конфоркой, вставленной, из заварным чайником. Поднос под самовар и подносик серебряный под заварочный чайник. Чайная ситечка серебряная. Чайная посуда на подносе, чашки, блюдца. Этот поднос со стола убирается. Полоскательница и салфетка под нее льняная, толстая, бранная Чайница фарфоровая для сухого чая. Ложечка серебряная для накладывания чая. круглое на особом блюдечке, сахарница серебряная или фарфоровая, реже хрустальная, щипчики сахарные на маленьком подносике серебряном, одни или двое, розетки для варенья, ваза для варенья, плетенка для сушек или печенья, серебряная, молочник кувшинчик фарфоровый для сливок, полотенце чайное, льняное, салфетки под чайные приборы, льняные, четыре, шесть, двенадцать. Таким образом, чайный приклад – это то, что как минимум должно находиться в распоряжении кухарки или ключницы, которая озабочена подготовкой самовара. Чайный же прибор – это то, что находится отчасти в ведении внутренней горничной прислуги, а не кухонной прислуги, и отчасти в личном ведении самой хозяйки или доверенной экономки. Это в первую очередь серебряная и фарфоровая посуда, стоящая в буфете, ключ от которого находится всегда у хозяйки. И, во-вторых, сухой чай, который хранится в особом отделении буфета, или чаще в особом шкафу, в личной комнате хозяйки, в специальном ящичке, шкатулки деревянной, выстеленной внутри, листиками серебра или олова, где лежат цыбики чая или стоят чайницы с чаем. Ключ от этой чайной шкатулки Находится также у хозяйки. В бедностный порог есть такие реплики. «На-ка тебе ключи-то от чаю». «Вон там, в шкафу, чай-то. В ящичке красненьком».